Глава 75. Критический момент. «Что происходит?» Ченьму вдруг внезапно ощутил стильное чувство опасности. На него со всех сторон налетела какая-то неведомая угнетающая сила и начала оказывать давление на его распространенное вокруг себя восприятие. Так же, как и вода может оказывать давление на физическое тело. И главное, эта сила появилась из ниоткуда. Он изо всех сил старался удержать свое восприятие, полностью игнорируя все, о чем говорилось со сцены. Сейчас ему было не до этого. Все его сознание сконцентрировалось лишь на противостоянии этой угнетающей силе. Но как только он почувствовал, что его восприятие больше не выдержит, она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Юноша вздохнул с облегчением. Однако его шокированное состояние никуда не делось. В конце концов, что за чертовщина только что произошла? Эта стила была просто колоссально мощной. Ему показалось, что продлить все это хотя бы на секунду дольше, его восприятие оказалось бы просто раздавленным и разорванным на куски. Ему даже дышать было сложно. Кто это сделал? Кто обладал такой смелостью, чтобы выкинуть подобное на глазах у стольких учителей и директора? Но не успел Ченьму обдумать все это, как его лицо вновь изменилось. «Что за черт?» Его восприятие, которое еле смогло выдержать давление от внезапно появившейся и также внезапно исчезнувшей угнетающей силы, можно сказать, сошло с ума и начало стремиться покинуть его. Казалось, рядом появилось что-то, к чему оно стало очень яростно стремиться. Угнетающая сила сменилась притягательной, и притом такой же мощной. Он терял контроль над своим восприятием. Сейчас оно походило на постоянно бурлящую кипящую воду в кастрюле. Лицо чу побледнело. Чем дальше заходила эта ситуация, тем хуже все становилось. И в его сердце стало зарождаться чувство бессилия. Как будто кто-то говорил ему «брось, отступи, ты так устал, зачем ты продолжаешь мучить себя». Он бессознательно закусил свою нижнюю губу, причем так сильно, что почти прокусил ее. В этот момент лицо Айи, что сидела позади неподалеку, изобразило удивление. Ее глаза увидели на его спине мокрую точку, которая очень быстро начала распространяться по всей его одежде. И вскоре он уже был весь мокрый. Девушке показалось это очень странным, и она толчком локтя привлекла внимание своей подруги. «Глянь на этого. Как думаешь, чего это с ним?» Фэнзы бросила быстрый взгляд на юношу и без особой заинтересованности в голосе ответила. «Кто его знает? Да и какая разница, что с этим деревенщиной? После вчерашнего мне будет все равно, пусть он хоть умрет. «Может, заболел?» С легким беспокойством в голосе продолжила Ая. «Ну, заболел и что? Говорю же, пусть он хоть умрет от этой болезни. Тогда же лучше будет. Да что с тобой такое? Ты уже забыла, что он сильно толкнулась вчера? Откуда такая забота о нем?» Айя замотала головой. «Какая-то не забота. Просто он, оказывается, с нашего факультета. Все-таки у тебя слишком мягкое сердце, как по мне», сказала Фэн Цзы и посмотрела на сцену. А у этого старика действительно талант говорить. Закончив этот разговор, девушка решила вздремнуть. Те люди, на которых Чиньму обратил внимание недавно, сейчас выглядели очень сосредоточенно. И их лица блестели от пота. Но у Чиньму дела шли еще хуже. Он уже исчерпал почти все свои силы и вскоре должен был окончательно утратить контроль над своей духовной энергией, после чего она полностью рассеется. Когда он распространял вокруг себя свое восприятие, то его плотность во всех местах была одинаковой. Но сейчас духовная энергия находилась не в спокойном состоянии и концентрировалась то в одном месте, то в другом. Что бы ни предпринимал Чиньму, как бы ни пытался, она не хотела его слушаться. «Проклятье!» Вены на голове юноши вздулись, но он еще сохранил ясность ума. «Так не годится!» Если все будет продолжаться в том же духе, то он лишится всей своей духовной энергии, и все его старания пропадут зря. «Что делать?» «Как я должен поступить?» О таком даже в таинственной карте не упоминалось ни разу. Прокрутив все имеющиеся знания в своей голове, ченьму все равно не мог найти решения. Наступал критический момент. Мечущая из стороны в сторону духовная энергия причиняла ему неописуемые мучения, но никто не мог заметить этого на его лице. Только лишь Айя вновь обратила на него внимание и увидела, что пот с него теперь шел просто рекой. Она решила подойти к нему и узнать, не нужна ли ему помощь. но поднявшись на ноги, застыла в нерешительности, после чего вновь села на место. «Я должен что-то придумать, иначе последствия будут просто ужасными!» ченьму прекрасно понимал, чем для него обернется лишение восприятия. Его духовная энергия была аналогией той же энергии, что использовалась в картах. Самым важным являлось ее построение. Разное построение энергии давало разные эффекты. Так же было и с восприятием. «Построение! Построение!» «Это чертово построение!» Внезапно он вспомнил о хвостатой игле. Об этой хрустальной трубке с заостренным наконечником, которая могла раскручиваться все быстрее и быстрее. Это энергетическое построение он знал лучше всего. Хотя, с другой стороны, оно являлось, можно сказать, единственным, которое он знал. Да и знал бы другие, времени на раздумья все равно больше не имелось. Духовная энергия вот-вот должна была вырваться из-под его контроля окончательно. Наспех приняв решение, Чиньму стал собирать восприятие в маленькую точку внутри своего тела, при этом с максимальной скоростью побуждая его начать раскручиваться вокруг этой точки. В данный момент такие действия являлись очень рискованным шагом, так как одна маленькая ошибка могла привести к рассеиванию всей духовной энергии, но другого выбора у него не оставалось. Хвостатая игла не просто вращалась, она была разделена на множество мелких частей, каждая из которых крутилась по-своему. И все это подчинялось определенным законам. Однако понимание всего этого ученьму было лишь поверхностное, и он не знал наверняка, какой именно закон за это отвечает, а конкретно, какое из них позволяет игле постоянно раскручиваться. Тем не менее, сейчас ему было достаточно и общих представлений. Под его напором духовная энергия, что скапливалась в его теле, немного закрутилась и стала раскручиваться все быстрее. Спустя мгновение Ченьму к своему удивлению, удалось таки образовать полноценный водоворот из духовной энергии в своем теле. Но теперь следовало очень внимательно следить за скоростью вращения этого водоворота. Он прекрасно помнил, что чем быстрее игла крутится, тем мощнее она становится. Но в то же время, тем сложнее становится ее удерживать. А ему совсем не хотелось, чтобы в его теле что-то взорвалось. Водоворот продолжил медленно набирать скорость. И Чиньму принялся постепенно всасывать свое оставшееся восприятие и пускать его в тот же вихрь. Чем больше энергии оказывалось в водовороте, тем сильнее становилась сила всасывания, и тем быстрее становился сам процесс. В этот момент неизвестно из-за чего в его сердце начал зарождаться страх. Он не мог понять, чего конкретно боится, или что именно должно произойти, но был абсолютно уверен, что создал себе только что большие неприятности. Однако сейчас было не до этого. По мере того, как водоворот поглощал все больше его энергии, контроль над скоростью вращения становился все сложнее. Еще через какое-то мгновение, подобно тому, как киты заглатывают воду, вся клокочущая духовная энергия оказалась внутри вихря. В этот момент Чаньму заметил, что вокруг его тела распространялось какое-то странное чужеродное построение энергии. Неужто именно из-за него его восприятие будто сошло с ума? Он заметил это построение только после того, как вся его духовная энергия закрутилась в вихре. Но потом произошло еще кое-что удивительное. В одно мгновение водоворот восприятия начал отталкивать это странное построение энергии от тела. Притом довольно-таки сильно. Все это время под креслом Ченьму находилось очень тусклое пятно света. Очень похожее на солнечный зайчик от какого-нибудь блестящего предмета, отражающего лучи солнца. когда водоворот собрал в себе всю энергию юноши. Поэтому пятну света прошлась рябь. Как будто камушек бросили в воду, и поднялись маленькие волны, которые тут же распространились во все стороны по залу. Солнечный зайчик начал мерцать и беспокойно метаться под креслом. В то же самое время в зале послышались вздохи облегчения. И некоторые люди вновь показывали признаки жизни. Пятно света помучилось еще какое-то время. Но в итоге развалилось на множество мелких частей. которые тут же испарились в воздухе. Цинцин -цин внезапно изменилась в лице, и почти одновременно с этим студент-бамбук с балетным видом издал мучительный стон. Остальные студенты Звездной палаты сразу занервничали. Крах. Треснули наручи на руки студента. Карта, что находилась там, оказалась уничтоженной. Такого никто не ожидал, и лица всех теперь выражали полное недоумение. Даже Ван Цзэ, который обычно всегда умудрялся оставаться спокойным, Сейчас выглядел очень шокированным. Кто-то со стороны новеньких учеников Дунвэя факультета зачарователей язвительно усмехнулся, что могло означать лишь одно. Этот человек посмеялся над ними. Они переоценили свои силы. Один из студентов Звездной палаты сразу же вскочил в гневе со своего кресла. Но Цин Цин с Ван Дзе дали ему знак, чтобы он успокоился. Девушка прикоснулась к лбу своего побледневшего товарища и после этого серьезным тоном сказала. Ты должен отдохнуть в течение месяца. В это время никаких манипуляций энергии. Что случилось? Сразу же после этого спросил Ван Зе. Его сила была не настолько мощной, как у Цин Цин. И он ничего не почувствовал. Но, с другой стороны, он и не думал, что кто-то сможет разрушить заклинание, которое использовал этот парень. Мы столкнулись с настоящим мастером. По всей видимости, этот эксперт сидит среди учеников факультета зачарователей. Сначала он атаковал меня, а потом уже все остальные объединили силы. и разрушили мое звездное соблазнение. Тем не менее, мне все же удалось вычислить их. Среди факультета зачарователей есть восемь человек. Среди создателей трое. И еще двое сидят в переднем правом углу». Слегка придя в себя, ответил Сюгань. Студенты, слушающие его, до сих пор пребывали в состоянии шока. Никто из них и предположить не мог, что все обернется таким образом. Их товарищ получил повреждение. Причем, судя по тому, как тяжело давалось ему выговаривать слова. Дела у него действительно были не очень. «Где именно мастер мне вычислить не удалось», добавил Стюгань с недовольным видом. Звездное соблазнение являлось весьма своеобразным и труднопостижимым заклинанием, которое использовали лишь редкие зачарователи. Ее карта относилась к очень сложным в создании. Даже для Звездной палаты создать такую могли лишь самые выдающиеся создатели. Да и к тому же она не относилась к боевым картам, поэтому мало кто специализировался на ней. Но это не означало, что никто не знал про звездное соблазнение. Наоборот. И именно поэтому все его боялись. Звездное соблазнение безвредно для обычных людей. Но для тех, у кого хорошо развито восприятие, оно считалось поистине очень опасным. Чаще всего этой картой пользовались высокоуровневые зачарователи для обнаружения своих противников. Если кто-то был слабее, чем тот, кто ее использовал, он никак не мог скрыть своего присутствия. Восприятие Чиньму было не очень сильно развитым. Но в то же время оно считалось очень чувствительным для такого уровня. Именно этим он и привлек внимание карты звездного соблазнения. И именно из-за того, что ему не хватало мощи, она доставляла ему невыносимую боль. Сюган не думал, что среди учеников встретится кто-то с таким своеобразным восприятием. Основной его целью было вычислить шпионов, которые поступили в школу, чтобы следить за их действиями. Но как только ченьму создал брешь в его заклинании... Они тут же поспешили воспользоваться этим и атаковали его духовную энергию. Разве мог он выдержать противостояние сразу против десятка противников? Если бы не столь сложное построение энергии звездного соблазнения, он вообще мог умереть. Так что можно было сказать, что ему даже повезло. Цин-цин поднялась на ноги, посмотрев в сторону факультета зачарователей. Девушка также успела почувствовать колебания, которые разрушили звездное соблазнение. Она и бамбуковый парень имели похожие способности. только ее сила была выше чем у него и потому цинцин еще яснее смогла понять местоположение некоторых подозрительных личностей но даже она не могла выяснить точного местоположения таинственного мастера только примерную область оглядевшись по головам цин-цин к своему сожалению не смогла заметить никого подозрительного чееньму в этот момент сидел на своем месте как ни в чем не бывало его восприятие больше не старалось вырваться наружу скорость вращения воронки уже понизилась что позволило ему вздохнуть с облегчением. Пока скорость вращения медленная, опасность ему не грозит. Тем не менее вернуть духовную энергию в первоначальный вид ему не удавалось, чтобы он не пробовал. И пока было непонятно, что конкретно стало с его духовной энергией, он не решался рискнуть и вновь распространить ее вокруг своего тела. Что это было за странное построение энергии, которое я наблюдал недавно? До сих пор ощущая страх в своем сердце, Ченьму откинулся на спинку кресла и почувствовал, что вся его спина мокрая. И главное, почему оно так быстро исчезло?» Подобные вопросы не могли покинуть его голову. Но он даже не догадывался, что стал именно тем, кто нанес основной удар по студенту Звездной Палаты. Его выражение лица уже полностью приняло обычный вид. Тем не менее, он до сих пор думал о том, кто мог создать такое энергетическое построение. И главное, с какой целью. Как будто невзначай он помотал головой стороны в сторону. И не заметил никаких странных изменений. Все было как прежде, и он слегка удивился. Неужели остальные ничего подобного не испытали? Но почему? Если предположить, что это заклинание было направлено на тех, кто обладает развитым восприятием, то в зале точно находилось немало личностей, кто было значительно сильнее его. Как они могли ничего не почувствовать? Он ощутил, как комп подкатывает горло, и по его спине пробежал холодок. Неужели эта атака была направлена только на меня? Как только эта мысль пронеслась в его голове, Он сразу же напрягся. «Это студенты Звездной палаты? Они обнаружили меня!» Он нисколько не удивился бы, если бы такая странная атака исходила именно от них. «Но где я себя раскрыл? Неужели она догадалась?» Чейму внезапно вспомнил про тот день, когда подслушал разговор двух девушек. Одну из них звали Цинцин. -цин. Сдерживая свой страх, он попытался успокоиться. И если бы его действительно раскрыли, то атаковали бы более действенным способом. Чем больше он думал об этом, тем больше хаоса образовывалось в его мыслях, и поэтому он просто закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Произошедшее событие высосало из него все силы, как физические, так и умственные. Но как только его глаза сомкнулись, он тут же провалился в сон. Как раз в этот момент на обратила свой взор Цинцин. -цин. Девушка вдруг вспомнила момент их знакомства и с подозрением начала разглядывать его. Но одежда юноши заставила ее лишь рассмеяться в сердце. К тому же он спал. Цинцин -цин улыбнулась и отвернулась в другую сторону. Чиньму не знал, сколько времени проспал. Но когда проснулся, в зале находилось лишь несколько людей. И он сразу же поспешил к своему общежитию. Ситуация с его восприятием была весьма непонятная. Что не могло не расстраивать? Какие последствия могут быть от всего произошедшего? Этот вопрос заставлял его беспокоиться. Подойдя к общежитию, он нахмурился. Почти в каждом окне горел свет, и отовсюду доносился шум. Неизвестно, сколько людей пытались орать во всю горло какую-то песню. Когда он оказался в коридоре здания, все это превратилось в один сплошной гул. Теперь ему стало понятно, почему общежитие для студентов-платников находилось на отшибе, ото всех остальных. Руководство школы, по всей видимости, было уже научено горьким опытом. ченьму забежал в свою комнату и поспешил захлопнуть дверь. Но намного тише не стало. В итоге ему пришлось закрыться в своей ванной комнате. Хоть там этих голосов стало не слышно. Засев в самой ванной, он принялся проверять свое восприятие.